У Адана оставалось сто с лишним воинов, и он при желании мог, если не победить, то потрепать нас прилично. Или, оценив неравенство сил, сесть на галеры и уйти в море. Но ничего этого не произошло. Мы воевали все так же подло, не гнушаясь немыслимыми здесь грязными методами. Галеры демов были стандартными, разнясь лишь в мелочах. На каждой 110-120 гребцов невольников Из них сотня прикована к веслам, остальные в резерве или временно нетрудоспособны. А при долгих ответственных переходах против ветра или погонях сменщики оружие рабам, естественно, не давали. Даже более того, принимали все меры, чтобы эта публика не ударила в спину хозяев. Для этого использовали прихваченные к палубе кандалы и постоянно дежурящих арбалетчиков у кормового весла без раздумий, стреляющих по первому подозрению в бунтарских действиях. В особо сложных случаях команда перебиралась наверх и закрывала люки, затем поднимали крышки, прикрывавшие зарешоченные бойницы. Выбраться через них было невозможно, а вот убивать запертых людей — одно удовольствие. В бою основным приемом демов был абордаж. Галера преследовала улепетывающую добычу или сходилась с воинственно настроенным противником. По команде грибцы заваливались боком к центральному проходу, стараясь втянуть весло как можно дальше внутрь и задрать рукоять вверх. Дальше с палубы летели трехпалые кошки. Затем корабли притягивали друг к другу. Обычно старались делать это нос в нос или носом к корме. Ради сохранения все тех же весел. Но это не принципиально. Затем, собственно, начиналась самая главная, рукопашная схватка. Для этого на каждой посудине демов имелось 7-8 десятков человек. В редких случаях, при коротких походах, до сотни. Итого, максимальная численность невольников и абордажников доходила до 220. На трофейной галере мы разместили именно столько, ведь поход предстоял недолгий. По словам пленных, Адан расположился в районе Усти реки, устроив там временный лагерь. Оттуда он посылает группы людоловов, обыскивающих побережье. При этом одну галеру всегда держит наготове на случай появления заманчивой морской цели или других непредвиденных ситуаций. Сбежавший струк утру нигде не нашли. Но оставалась надежда, что он прячется, а не ушел к морю. В таком случае у нас есть элемент внезапности. Адан может поначалу принять нас за своих позволив приблизиться мы рассчитывали подойти к лагерю и атаковать с наглостью высшей пробы одним кораблем против двух даже если один будет в полной готовности в узости реки невыгодного для нас маневренного боя с арбалетно баллистным обстрелом не получится скорее всего исход решит схватка на берегу но действительность преподнесла сюрприз когда галера преодолела очередной плавный поворот и вышла на прямой участок реки Вперед смотрящий заорал, и его крик подхватили несколько человек. Взглянув туда, я увидел движущийся навстречу корабль и почти сразу понял, что он не одинок. За кормой пристроился второй. Можно было разглядеть лопасти его весел. Не нужно быть гением, чтобы догадаться. Адан зачем-то направляется вглубь долины. Или до него добрались уцелевшие, и он двинулся на помощь Трису, что сомнительно или у них был условлен срок, после которого пора идти к расчищенной реке. «Шлемы надеть, доспехи! Оружие к бою, лучники на нос!» Корабль забурлил в предбоевой подготовке, продолжая движение в прежнем направлении. Аден тоже не стал останавливаться, лишь передняя галера чуть сбавила ход и вильнула в сторону, пропустив заднюю. Дальше они шли борт о намереваясь атаковать нас с двух сторон. Похоже, я поторопился с сомнениями в их осведомленности. Они уверены, что мы им не друзья. Значит, уже знают о случившемся или как-то догадались. Смелые ребята, хотя им легко проявлять храбрость, не сомневаются в успехе. Психологически трудно ожидать неприятностей, когда решающее преимущество столь наглядно. Две галеры против одной, даже при ослабленных абордажных командах, превосходство бесспорно. Ударить с двух сторон, зажать, раздавить натиском лучшей в мире пехоты. Вот только у нас никто почему-то не визжал от страха. И вообще, обстановка на борту почти предпраздничная. Тук, наблюдая за приближением демов, озвучил общую мысль. Это дурачье ни о чем даже не догадывается, правда, зелененький? На абордаж, сорвавшему флаг две чарки, целуйте замороженный якорь, сухопутные крысы! Бедный Адан и глупый. И впрямь не догадывается о том, что знает даже попугай. О боги, да их наивность переходит все границы. Песни какие-то поют, бодренькие, боевые. Мне их уже почти жаль. Сдвоенный стук. Метательные машины врага дали залп. Один снаряд зарывается в воду перед носом, второй под левым бортом. Наша баллиста отвечает с таким же нулевым результатом. Меткость средневековых механизмов оставляет желать лучшего. К тому же условия стрельбы далеки от идеальных. Мы не пытались маневрировать, даже более того, на подходе спрятали весла, чтобы не пострадали наши гребцы, моля духов войны об одном, лишь бы враг не начал отступать. Странно, но и после этого демы ничего не заподозрили. Продолжали сближаться с таким же энтузиазмом. Ведь даже любому сухопутному штатскому понятно, что-то здесь нечисто. Слишком уж легко добыча идет в руки, практически добровольно. Этот Адан начинает меня разочаровывать. Похоже, Тук был прав и впрямь неудачник. Потеряв три галеры, не бережет четвертый, да еще и чужую за собой в ловушку потащил. Впоследствии я узнал, что старый пират прожил долгую и относительно удачную жизнь, ни разу не потерпев серьезного поражения. Та темная история с потерей трех кораблей – Действительно имело место, Но произошло это не в бою, а из-за ошибки кормчего и, не, кстати, налетевшего шквала. Галеры погибли на рифах. К тому же значительную часть экипажей тогда смогли спасти, и никто не поставил случившегося в вину Адану. Просто не повезло. Не было у него громких побед, зато никогда не возвращался без добычи, пусть даже не впечатляющий. Не найдя на побережье приличных поселений, Он пошел на соединение с Трисом после того, как получил запоздалое известие о результатах первого боя. Не всех гонцов разведчики перехватили. Демы опасались, что наше войско продолжит диверсии, и решили стянуть все силы в один кулак. Увидев нашу галеру, Адан легко опознал в ней корабль Бака, оставшийся на озере. А ведь в реке ему делать нечего. Пират решил, что мы сумели его захватить, и теперь пытаемся удрать из межгорья. Воображение нарисовало трюмы, набитые сокровищами, но действительность оказалась гораздо скромнее. Если мы и были чем-то забиты, так это воинами. У демов явное превосходство. Имеется два корабля, но команда ослаблена. трис забрал у Адана четыре десятка воинов, а две с лишним сотни рабов не считаются. У нас один корабль, но невольников на веслах нет. Там бакайцы, не понаслышке знакомые с древнейшей морской профессией и наиболее боеспособные бывшие рабы. Итого 220 решительно настроенных суровых парней. Все же знания истории пригодились. Я поступил с демами так, как в свое время поступили римляне с карфагенянами. Примечание. Во время военного противостояния Рима и Карфагена на флоте римлян гребцами ставили воинов, а у карфагенян рабов. Поэтому большая часть команды не принимала участия в боях. Из-за этого абордажные схватки, как правило, выигрывали римские корабли. Основные потери мы понесли в перестрелке, предшествующей абордажу. Хоть и приказывал народу не высовываться, но некоторых серьезно задело болтами и снарядами баллист. Пятеро были убиты или смертельно ранены. Когда абордажные команды ринулись на нашу палубу, С двух сторон их встретили поднявшиеся шеренги, отлично экипированных воинов и две лавины бойцов, вырывающихся из люков. Я строго-настрого приказывал сначала разобраться с левой галерой, обороняясь от воинов правой, чтобы потом и с ними покончить дружными усилиями. Но когда дошло до дела, все пошло прахом. Без малого двойное превосходство при схожей выучке и вооруженности. Причем на стесненном пространстве, в условиях, когда лишь одна команда сплочена длительными тренировками и богатым боевым опытом. Демы и опомниться не успели, как бой перенесся на их палубы, а уже через минуту первые неудачники отправились в ледяные воды реки, что являлось смертным приговором. В доспехах далеко не уплывешь, а быстро их снять невозможно когда я обзаведусь своим флотом надо не забыть разработать амуницию от которой можно избавляться элегантным движением руки причем одним движением а не этой путаницей в многочисленных завязках ремнях и крючках бой не затянулся да и боем его можно было назвать лишь поначалу неравная схватка перешла в зверское избиение освобождение деморализованных пленных от материальных ценностей Связывание, освобождение ошалевших рабов. Все, вторжение отбито. Обескровленное, скорее мертвое, чем живое, мое межгорье выиграло свою первую войну. Дорогой ценой. Я стоял на палубе трофейного корабля, но смотрел не на груды трофейных доспехов и оружия, не на пленных и не на бывших рабов, щурящихся от выглянувшего солнца и норовящих пнуть деморализованных хозяев. Я смотрел на береговые скалы, испечренные гротами, с многочисленными уступами и протяженными площадками. Сама природа возвела множество заготовок для будущего форта. Остается лишь немного поработать, чтобы поставить укрепление на единственной водной дороге в центральной области долины. Демы были столь любезны, что снабдили нас тяжелыми катапультами. Разобранные машины мы нашли на стругах. Теперь они не скоро затеют новое вторжение. А когда это случится, то на первых шагах их будет поджидать неприятный сюрприз. Эх, мне бы еще металла побольше. Протянуть толстую цепь от берега до берега с подъемным механизмом в башне. Хотя зачем такие сложности? Я и без нее простенькие боновые заграждения организую. Деревьев в межгорье хватает. И пусть попробуют убрать их под обстрелом с господствующей высоты. Мрачный конфидус подошел, встал рядом, посмотрел на те же скалы и, не найдя там ничего заслуживающего пристального внимания, доложил. «Дан, демов больше нет. Все шесть кораблей теперь наши. Остается только Струг найти, если он в море не ушел. Но там команда совсем малая, бояться некого. Адан умирает, его на копье взяли. Если хотите посмотреть, как он пытается засунуть обратно выпавшие кишки», то на вторую галеру. «Обойдусь. Как-нибудь без меня справиться. Мне известно, что вам не нравится вспыльчивость, с которой я готов вести усомнившиеся души к истинной вере. Но ведь это не мешает вашим замыслам. Дан, я всегда был вам предан. Служил, может, и не всегда с пользой, но в меру своих сил. Вы поставили меня правой рукой, и я ни разу не обманул вашего доверия. Дан, может, вы, наконец, расскажете?» Ну, на кой вы продолжаете тащить за собой эту мерзость? Люди волнуются. И я тоже. Попахивает богопротивной некромантией. Обернувшись, я посмотрел на плетущийся далеко позади струк, загруженный зловонным содержимым. Погода меняется, теплеет. Не завидую его команде. Попахивает там вовсе не некромантией. Все гораздо хуже. Конфидус, у меня к вам маленькое поручение. Что? Мне рассказывали, что возле устья стоит огромная серая скала, будто стена плоская. Да, так и есть, я там бывал. А правда, что ее невозможно не увидеть, если морем плыть в Межгорье? Правда. Река впадает в залив, но его середина и правая сторона слишком мелки для судов, а по левой как раз мимо скалы идти приходится. Ее разве что слепой не разглядит. Она в полете стрелы от фарватера. Я хочу, чтобы на этой скале появилась огромная надпись. Сможете сделать? Углем можно, на сером черное хорошо заметно. Буквы придется большие делать, но справлюсь. А про дохлых богоотступников не хотите рассказать? Я хочу, чтобы всех мертвецов оставили под той скалой, чтобы их было видно с проходящих кораблей. Хорошо бы головы насадить на колье, а все остальное вокруг раскидать. Там все должно быть усеяно костями. Епископ задумчиво покосился на избитых пленников и тихо уточнил. «Этих тоже там порубите? Кровь, конечно, дело не богоугодное, но не в этом случае. Тут я одобряю. Знаете, можно и кресты там организовать, поступив с ними на манер их самих. Главное, прижечь хорошо и подрубить почти начисто, чтобы не вышло плохого. Хорошая картина получится для тех, кто увидит. Но если просто захотите их порубить без лишних затей... Тоже приветствую, даже если всех своими руками. Люди поймут правильно. Нехорошо они поступили с нашими женщинами. Какой бы выкуп теперь за себя ни сулили, он того не стоит. Нельзя их отпускать. И, Дан, мне тоже жаль Альру. Очень жаль. У нее была хорошая душа, правильная. Не убивайтесь за нее. Она теперь в лучшем из миров. Заслужила это всей своей жизнью гиенно огненная не для таких, она как раз для демов. Вечные муки — их посмертный удел. Мне тяжело это произносить, но, думаю, они созрели для адского огня. Пора». «Нет, епископ, мы не станем их убивать». «Что вы задумали? Это ведь демы. Если не убивать, то что с ними делать?» Я тоже покосился в сторону пленных, не зная, как ответить на этот простой вопрос. Все мое войско, затаив дыхание, ждет, когда же я в кровавой манере, свойственной не только этому миру, рассчитаюсь за смерть своей женщины и тяжелые потери, нанесенные подданным. Ведь до сих пор ничем не выдал своих эмоций после случившегося, и это сочли угрожающим признаком. Наверняка замыслил что-то настолько изуверское, что боюсь вслух произнести. И тела врагов, захваченные с поля боя, добавляли масло в огонь предполагаемой мести, Все считали их частью декораций к предстоящей кровавой забаве, споря лишь о конкретном способе применения. Некоторые слабонервные заранее пугались масштабов моего гнева, опасаясь, что повторю судьбу кингуда IV, сошедшего с ума после того, как вырезал семью родного дяди вместе с ее главой, слугами и охраной за участие в заговоре, повлекшем увечье наследника. Два старых соратника Альры Выживших благодаря тому, что попали в отряд лучников, отважились явиться ко мне с поклоном и словами утешения. Заодно просили убить врагов без лишней истерии. Рыжая смерть по натуре не была жестокой, так что не надо омрачать ее гибели. Народ ожидал ужасного, боясь его и одновременно сгорая от предвкушения. Трупы я велел собрать не из-за внезапно пробудившейся склонности к некрофилии, Сама мысль, что эта падаль будет разлагаться на моей земле, была неприятна. А вспомнив описание местности вблизи Устья, не нашел ничего лучшего, как придумать останкам нестандартное применение. Сейчас, если откровенно, считал свою затею глупой. Но в тот момент в голове было нечто другое. Мрак, ярость, отсутствие связанных мыслей, нестерпимая жажда мести. Трубить отбой поздно. Народ не поймет, если я начну менять свои решения. Они и без того странны, так что, как минимум, надо быть последовательным, как положено психически полноценному сюзерену. Как же объяснить епископу? Он человек своего времени и своего мира. Трудно донести подобное. Счастливчик. Ничего не слышал о достижениях демократии, общечеловеческих ценностей, борьбе за права человека и прочих лицемерных штампах под которые можно подвести все что угодно, если оно сулит какую-либо выгоду. Я хочу, чтобы эти собаки в человеческом облике страдали, чтобы умирали долго и мучительно, способом, неведомым палачам, чтобы казнь их продолжалась, если не вечно, то долгие годы. А еще я хочу, чтобы эти собаки сдохли не напрасно, пусть их муки пойдут на благо межгорья, чтобы при этом работали для его обогащения и усиления, Это будет истинная месть цивилизованного человека. Я ведь не дикарь. И еще как очередной привет своему двуличному миру. Я хочу, чтобы все эти гнусности прошли под лозунгом торжества гуманизма и общечеловеческих ценностей. Пусть с местной спецификой, но именно так. Так что не стану рубить этих нелюдей штучкой. Сажать на кол или прибивать к крестам деревянными гвоздями тоже не буду. Это ведь негуманно и вообще кровавый тоталитаризм и нарушение прав человека. Население иной державы принято умершвлять или покорять цивилизованно, на радость оболваненным обывателям и прочим правозащитникам. Продавайте дикарям зараженные оспой спальные принадлежности. Разрушайте самобытную культуру с ее моралью, чтобы загнулись от СПИДы и наркотиков. Раздуйте до небес манию величия, уродливых территориальных образований, Чтобы резали друг друга без причин и смысла. Навяжите им чужие ценности, чтобы работали на вас, искренне веря, что делают это ради себя. Способов имеется великое множество, и мне неизвестны. Я человек своего времени и эпохи. Пора об этом вспомнить, иначе так и останусь мальчиком для битья в туземных игрищах. Уважаемые дети могил! Здесь нет международных конвенций, но не переживайте, вас все равно будут сытно кормить. Вы не будете прозябать в сырых холодных камерах, в вашем распоряжении будут просторные по здешним меркам дома. Конечно, нам придется ограничить вашу свободу, но без грубых излишеств. Просто запретят покидать Рудную долину. Так я назвал ущелье, богатое свинцом, и, надеюсь, не только им. Там вы будете отбывать срок своего заключения. 15 лет. Пожалуй, без права переписки. Тем более, что почтовой службы здесь нет. Разумеется, вы, люди боевые, некоторые захотят сократить срок посредством побега. Поэтому мы будем вынуждены на ногу каждого из вас нацепить свинцовую колодку. Она небольшая и не причинит серьезных неудобств, но затруднит быстрое передвижение. Постоянное ношение такого предмета изменит походку, сделав ее асимметричной. Даже если избавитесь от груза, бегать потом будет непросто. Но если кто-то все равно сумеет пройти мимо постов незамеченным, за ним отправят погоню. Путь с севера долг и труден, пролегает по местам, где хватает сильных людей, не питающих к вам теплых чувств. Боюсь, если охрана не успеет, то конец будет трагическим. Мне, как человеку цивилизованному, будет искренне вас жаль». Заранее прошу прощения за неиздержанность местного населения. Хотя, как сказать? То, что я замыслил, несмотря на внешнюю цивилизованность, по сути своей, примитивное злодейство в этом патриархальном мире неведомое. Мне нужно серебро. Серебро заключено в свинцовой руде. Ее придется добывать и перерабатывать в огромных количествах. Именно это смущало меня, когда затеял свой проект. Но теперь не смущает. Теперь я знаю, кто будет заниматься самым неприятным. Все знают, что ртуть ядовита. Не все знают о токсичности свинца. Удивительно, но мало кому известно, что он на первом месте в статистике отравлений тяжелыми металлами. Испарениями свинцового расплава нельзя дышать. И нельзя допускать попадания его пыли в дыхательный тракт. На рыбной ловле никогда не кусайте свинцовые грузила. Не выращивайте клубнику вблизи отвалов полиметаллических рудников. В развитых странах даже дробь в охотничьих патронах обычно стальная. Этого добились защитники окружающей среды. Здесь нет защитников окружающей среды. И санитарного контроля тоже нет. Вы, ребятки, будете тянуть свой срок, плавя свинец сотнями тонн, дробя его сульфидную руду и окислы дыша пропитанной отравленными парами и пылью атмосферой. И каждый ваш вдох будет привносить в организм крошечную порцию яда. Свинец, попадая в организм, не торопится его покидать. Он аккумулируется и травит, травит, травит. В вас его накопится столько, что после смерти черви мяса жрать не станут. У меня нет возможности защищать своих людей от этой гадости но беспокоиться о вашем здоровье считаю ненужным. И так милосерден до невозможности, ведь должен порубить всех или злодейски замучить, бросив под той же серой скалой. Вы должны умереть прямо здесь и сейчас, а я сохраняю вам жизнь. Не обещаю, что эта жизнь вам понравится, но все равно цените великодушие цивилизованного человека. Я сам себя не стану уважать, если через год Межгорье не превратится в серебряное Эльдорадо. Тем, кто зарекомендует себя отличным работником, я даже пообещаю скостить срок. Лет до 12, а может и 10. Не исключено, что даже сдержу слово и отпущу в итоге, чтобы ваши пропитанные свинцом кости отравляли земли юга, а не пляж под серой скалой. У меня грандиозные планы, и вам всегда найдется в них место. Если не сгниете от свинца, Еще что-нибудь придумаю. К примеру, найду ртуть или куплю. Займусь производством позолоченных вещей и детонаторов. У Шаната -то вас точно доконает. На Земле нет месторождений плутония, но мы ведь в другом мире. Вдруг здесь они есть? Опаснейшее вещество, один грамм которого способен уничтожить население небольшого города. По счастливому стечению обстоятельств, у меня есть отличные кандидатуры для работы в атомном проекте. Вы и его будете добывать, без противогазов и голыми руками. Не волнуйтесь, ребята, без работы у меня не останетесь. Шансов у вас ноль, гарантирую. И епископ, удивленно поглядывая в мои затуманившиеся от видения далеких перспектив глаза, видимо, понял, что я еще не готов посвящать его в свои грандиозные замыслы касательно демов, и, вздохнув, задал другой вопрос. Что писать? А? встрепенулся я. «Вы о чем?» «Вы сказали сделать на скале надпись. Что писать?» «Лишь бы не Голливуд. Это будет слишком даже для меня. О чем вы?» Обернувшись в сторону невидимого отсюда речного устья, я пояснил. «Большими черными буквами по серой скале. Добро пожаловать в Межгорье. И побольше костей под надписью».